Глава 36. 26 декабря, 20 часов 33 минуты по Центральноевропейскому времени. Перенеи, Мадрид. Ошеломленный, Грей привстал с каменного пола. Из двери в северном конце собора валил дым. Эхо взрыва еще звенело у него в голове. Мгновение назад он рванул дверь на себя и тут же был отброшен взрывной волной. Сжимая винтовку, к нему подбежал Ковальский. Подошла Эмара. Амонг. «Что же это получается?» — проговорил Ковальский, указывая винтовкой на дверь и на клубы дыма. «Он нас всех спас!» — не ответил. Честно говоря, сейчас ему было плевать. Сидя на полу, он вспоминал последние слова Монка, переданные Марой, последнюю просьбу друга. «Позаботься о моих девочках». Даже в последние минуты жизни Кокалис был не только воином. Прежде всего, он оставался отцом. «Грей!» — позвал вдруг Ковальский. «Смотри!» Слезы туманили пирсу глаза, и он не сразу увидел, что сквозь дым движется к ним, спотыкаясь, человеческая фигура. Вот человек отчаянно закашлялся, упал на колени и пополз на четвереньках. Наконец сел, опираясь о стену, поднял голову. монк Грей вскочил и бросился к нему, а за ним остальные. «Я же сказал тебе! Вперед! Давай действуй!» — с трудом проговорил какалис, махнув рукой в сторону задымленной лестницы. «И что же? Опять мне пришлось все делать самому!» «Что произошло?» — еле выговорил Грей. «Я думал, ты... Думал... Я тоже так думал, знаешь ли...» «Что, уже не вернусь?» — мон кивнул Маре. «Твой шар я донес так далеко, как только смог, а потом просто бросил как можно дальше. Повезло, что ты сделала свое устройство шарообразным. А Ева, оставшимся зарядом аккумуляторов, раскалила процессоры так, что оно пылало, как световой шар для дискотеки». «А что взорвалось?» — спросил Ковальски. — Чудо инженерной мысли у Панир. Монг продемонстрировал им свою искалеченную руку. Протез исчез. Вместо него все увидели обнаженную культю. Я бросил шар, а дальше Ева действовала сама. И, подняв другую руку, монк выразительно пошевелил пальцами. Грей понял, о чем речь. — как Алис не раз подшучивал над другом, демонстрируя ему умение снимать протез и управлять им на расстоянии мысленными сигналами через микроэлектродную антенну. Вероятно, Ева тоже освоил этот трюк. Мара недоуменно нахмурилась. «Что это значит?» «Ева могла контролировать протез даже на расстоянии», объяснил Грей. монк снял протез, и тот побежал, перебирая пальцами, как мышь, лапками. Добрался до устройства тигля и взорвал его». «А двойник Евы?» — спросила Мара. Монг вздохнул. «В тот миг, когда взрывом меня отбросило назад, я услышал слова Евы, последние слова. Все хорошо. Он пожал здоровым плечом. Видно, у нее все получилось. А как же сама Ева?» — спросил Грей. «Здесь я ее больше не чувствую», — ответил Монг, постучав пальцем по лбу. «Она ушла. Думаю, навсегда». Такое чувство, словно словно она со мной попрощалась. «Но я бы не сказал, что буду по ней скучать», — шумно выдохнув клуб дыма, заметил Ковальски. монк перевел взгляд на Грея. И хотя мир был спасен, во взгляде друга командор Пирс прочел ту же неотступную тревогу, что снедала его самого. «Знаю», — сказал он, протянув Монгу руку. «Ладно, давай свяжемся с Пейнтером, выясним, нет ли новостей о девочках».